Глава 1437. Повелительница радости. «Желание. Думаю, я встречался с этой женщиной. Заметил Ван Буэлэ. Вы действительно уже знакомы». Голос окутанного чёрным туманом императора изменился. Теперь к нему как будто примешался ещё и женский голос, отчего его эхо вызывало странное чувство. Потом голос императора и вовсе стал женским. Ван Буэлэ был знаком этот голос. Его он слышал во время проверок шести страстей. Он же сопровождал его всю жизнь во время проверки помыслов. На лице Ван Болы отразилась смесь непростых эмоций. Он посмотрел на чёрный туман. Казалось, император внутри дрожал. Туман начал расползаться во все стороны и медленно закручиваться в спираль. Странная звёздная карта у императора над головой тоже стала медленно двигаться. Наконец, император перестал дрожать и погрузился в глубокий сон. В этот же миг из клокочущего тумана послушался смех. Над головой императора, прямо под звёздной картой, туман сгустился в женский силуэт. Она носила длинное платье цвета вороного крыла. Со смехом она приподняла свой зонтик, позволив Ван Буэлле увидеть одновременно знакомое и чуждое ему лицо. Знакомое она показалась потому, что он уже видел её раньше. Незнакомой она ему по другой причине. Появление этой женщины вызвало у него тихий, но полный непростых эмоций вздох. Как же мне называть тебя? Желание? Или же Повелительница Радости?» Неграмко спросил Ван Буэлэ. Появившаяся здесь женщина выглядела точь-в-точь, точь как Повелительница Радости. Касаемо её предположительного статуса, явись она сразу после того, как Ван Буэлэ прибыл на первый план, то он бы точно удивился, но после испытания шести страстей, после всего пережитого, он уже знал, в чём заключалась проблема его второй половины. В воспоминаниях императора Ван Буэлэ видел схватку с генералом по имени Элин Юэ. Примечание переводчика. Юэ можно перевести как «желание». И то, как она стала повелительницей радости. Только это не совпадало с тем, что он сумело знать Разглядывая сотканную из тумана женщину, Ван Буэлэ задумался о знакомом смехе, который слышал во время испытания слуха, о запахе, который почувствовал во время проверки обоняния и обо всех остальных случаях ахмуром или улыбающимся лице во время погружения в помыслы, он знал, кто она такая. Именно она рассказала ему, как открыть врата первого плана. Она показала, как объединить семь чувств, чтобы они превратились в помыслы, она отдала ему метки недостающих чувств. Можно сказать, что эта женщина была главной движущей силой, благодаря которой на свет появились помыслы. Её мотивы были очевидны. После изоляции императором первого плана от второго Исток разделился на две части. Одна в Императоре, а вторая была поделена на множество частей на втором плане. Чтобы действительно управлять Императором, нужно соединить их вместе. Вот только она не могла собрать помыслы и открыть дверь на верхний план, но тут как нельзя кстати появился Ван Боулэ. «Спасибо, что привёл меня сюда. Не знаю, сколько во мне пришлось ждать, прежде чем у меня накопилось достаточной силы желания для пролома печати со второго плана». Порящая над императором женщина, сотканная из чёрного тумана, улыбнулась. «В качестве награды разрешаю тебе звать меня, как тебе угодно. В любом случае, это уже не имеет значения». Она внимательно посмотрела на Ван Буэлэ. По его лицу ничего нельзя было прочесть. Он холодно встретил взгляд желания. «Какой холодный взгляд. Тебя стоит поблагодарить меня, потому что без моей помощи ты бы повстречался с Богом Императором гораздо-гораздо раньше», «Когда бы тот заявился в твой мир, чтобы поглотить строптивый осколок души?» Глядя на Ван Буэлэ, женщина продолжала улыбаться, а она не врала. Даже Ван Буэлэ не мог не признать правоту её слов. «Не столкнись, император, со сложностями, тогда бы их слияние произошло намного раньше». Ему нечего было возразить. «Нечего сказать? Значит, ты согласен. Маленький император, не думаешь ли ты, что тебе надо как-то отплатить мне?» Желание не удержалось и облизало губы. Чернота её глаз стала ещё гуще. Не хочешь отдать мне свою душу в качестве платы, а? Я сольюсь с твоей божественной душой и с её помощью смогу повлиять на твою истинную сущность. Ты ведь жаждешь свободы. Как я уже говорила, добиться этого совсем не трудно. Как только я обедню тебя с истинной сущностью, а потом добавлю подконтрольного мне императора, тогда всё будет кончено. Что до тебя, кол она души? «В этой игре ты ведь совсем незначительная фигура. Ты можешь выбрать свою жизнь и избранный путь, а я покину эту великую вселенную завершённым императором». Голос желания ласкал слух. Казалось, оно могла убедить кого угодно в чему угодно. Ибо в нём таилась сила, способная потрясать сердца и умы других. Ван Бууле не было исключением. «Как?» Желание сразу почувствовало неуверенность в Ван Бууле. Её глаза почернели ещё больше. «Ты пока ничего не предприняла, только говоришь. Не потому ли, что ты не уверена в победе? Или же твой контроль над императором не так крепа, как ты хочешь показать?» Неожиданно предположил Ван Бола. Выражение лица желания не изменилось, но в глазах что-то промелькнуло. Внезапно она подняла руку, но в этот самый момент Ван Бола испарился и возник в воздухе над лестницей прямо перед ней. Желание слегка поменялось в лице, а вот лицо Ван Буэллы оставалось бесстрастным. Жав пальцы в кулак, он нанёс молниеносный удар. Ужасающая сила удара породила настоящую бурю, способную смести всё, что угодно со своего пути. Желание инстинктивно отскочило, а потом движением кисти отдала приказ императору. Тот взмахнул перед собой правой рукой. Высвобожденная им необузданная аура приняла форму огромной ладони, чьи пальцы сомкнулись на ван Буэлэ, но тот растаял, словно утренний туман. Настоящий Ван Буэлэ появился рядом с желанием. «Смотрю, ты не особо умеешь драться с другими людьми!» Глаза Ван Буэлэ напоминали льдинки, стоило ему вскинуть руку, как в ней зажёгся свет. И сферы бил яркий белый свет, в ней император заключил воспоминания. В миг Ван Буэлэ обрушил кулак на сферу, от удара она разбилась фонтаном огней, разлетевшихся во все стороны. При контакте с ними чёрный туман как будто разъедала, отчего его противница снова поменялась в лице. Важным было другое. После разбития сферы в веке контролируемого ей императора в гуще чёрного тумана внезапно задрожали, истинная сущность и клон, иногда даже без слов могли понять друг друга, понимание рождённой связи душ. Всё это казалось вспышкой таящие воспоминания.